— Нет, я не знаю генерала Туансайда, но зато я имею двоюродную тетку, которая хорошо играет на велончели, не шутите. Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии, близ Багдада. Сейчас он застрял в аулах Куталямара, где его корпус окружен турками и курдами. Однако вышенареченный Туансайд решительно отверг помощь нашей кавалерии князя Баратова. идущего к нему на выручку со стороны Кавказа, а сам не смеет пошевелиться в этом «Кут-эль-Амари». «Отверк? отверг почему «Мы союзники. Липовые. Или вы не знаете англичан?» «Они согласны претерпеть унижение турецкого плена, лишь бы не допустить нас в нефтеносные районы Меспотамии, Аравии или Южной Персии». «Тут я понял, что мои генеральские палеты уже подвешены под куполом цирка». И мое дело не сорваться с трапеции, совершает тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывает глаза. Когда? Прикажете выезжать. Первым же поездом до Тифлиса, а в Карсе для вас приготовит проводников из армян и конвойных казаков. Все. Чтобы изучить обстановку, времени не оставалось. До отхода поезда я уяснил лишь одно. Англичане уже делали три попытки деблокировать корпус, но все они окончились неудачей. А вместе с Туансайдом в Кут-эль-Амари парились еще пятеро британских генералов, которым Багдад только снился. Сборы были недолгими. В самый последний момент, уже готовый покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдет подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Ну, кажется, все. Ключ от квартиры я оставил у швейцара, и старик проводил меня низким поклоном. Ранняя весна. Но Тифлис встретил меня таким оглушительным градом, словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень. который я пережидал под крышей вокзала. Тифлиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную реку, и громко лая низверглась с водопадом в каком-то кривом переулке. Пассажиров ожидала пересадка на карский поезд, а громадная толпа военных, ожидающих посадки, не слишком-то высоко оценивала мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещавшего начало посадки, стремительная река многолюдья подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносила бездомную собачку. Офицеры, их жены, солдаты, чиновники и сестры милосердия с такой быстротой заполняли вагоны — Словно шла ускоренная киносъемка в комическом фильме. В этой железнодорожной суматохе двадцатого века невольно вспоминалось лирическое путешествие в Арзерум Пушкина. Очевидно, еще и по той причине, что недавно наши войска отвоевали Арзерум. Минувшая зима в горах была, она диво-морозной и снежной. Мой сосед по купе, участник Арзерумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полушубком и альпийской обувью. А еще дали нам подва сухих березовых поляны, чтобы, опосля победы над вражиной, обогрелись у костерка Я соображал, как генштабист.